Одним из важнейших факторов, помешавших Черчиллю повернуть фронт против СССР, были симпатии народов к Советскому Союзу. Когда еще в июне 1942 года проводился опрос общественного мнения на тему, какая страна более популярна в настоящее время в Англии: Россия или Соединенные Штаты Америки? 62 процента опрошенных ответили Россия, и только 24 процента США. Английский официальный историк Второй мировой войны Вудворд пишет, что общественное мнение территорий, находящихся за пределами русского контроля, было бы возмущено угрозой применить силу против союзника, который в действительности так долго выдерживал всю мощь сухопутных германских ударов. Чье сопротивление сделало возможным вторжение Запада в контролируемую немцами Европу. И Черчилль должен был признать такое положение вещей. В их борьбе против Гитлера пишет он, народы России вызвали к себе огромное доброжелательство на Западе и, прежде всего, в Соединенных Штатах. Разумеется, свои планы Черчилль строил в глубокой тайне. Внешне в англо-советских отношениях все, как будто бы, обстояло хорошо. Создавалось впечатление, что эти отношения становятся все более и более сердечными. Весной 1945 года Клементина Черчилль посетила Советский Союз в качестве гостя советского правительства. Она была приглашена в СССР в знак благодарности за работу, которую выполняла как председатель Общественного комитета Фонд помощи России. В Советском Союзе высоко ценили желание английской общественности оказать ему помощь, а также усилия в этой области Клементины Черчилль. Она была тепло принята в Москве и награждена орденом Трудового Красного Знамени. 9 мая 1945 года по случаю безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии Клементина Черчилль от имени своего мужа премьер-министра Англии огласила по московскому радио следующее послание советскому народу и его армии: Я шлю вам сердечные приветствия по случаю блестящей победы, которую вы одержали, изгнав захватчиков из вашей страны и разгромив нацистскую тиранию.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 Мы теперь в лояльной дружбе и симпатии могли бы дальше идти под ярким солнцем победоносного мира. Я прошу мою жену передать вам всем эти слова дружбы и восхищения.